они пришли на следующий день за несколько часов до полудня три отряда по восемь воинов и двое столичных жрецов ануи хотя происходящее касалось личной семьи императора владыка у уважажил священнослужителей согласно закону за свои преступления жрецы отвечали прежде всего перед высшими посвященными внутри своего культа иногда дело и вовсе не выносилось за пределы конкретного храма. но нынешняя ситуация уже получила огласку на всю страну. Даже если бы верховный жрец Минкеру и лично сам владыка Сэкэнеф хотели сохранить тайну, недоброжелатели уже позаботились об обратном. Никакой титул не защищал от преступлений против рода Эмхет, от нарушения божественного закона. Все это Перкао, даже живя в одном из самых дальних уголков империи, прекрасно понимал. Он вышел навстречу отрядам в сопровождении пары псов-стражей. распахнул двери храма и приветствовал гостей, как подобало. «Перкау, служитель стража порога, верховный жрец всего храма, тебя призывает владыка Эмхет, да будет он вечно жив, здоров и благополучен, и почтенный Минкеру, верховный жрец Ануи во всех пределах Таур-Дуат. Ты и твоя община должны предстать на суде в столице, как подобает, и ответить согласно нашим законам». Торжественно и совершенно бесстрастно произнес старший из жрецов. Отперка у нее укрылось, что кто-то из солдат смотрел на него с неприкрытым отвращением, кто-то с суеверным страхом, а кто-то просто враждебно. Они знали, за кем пришли. За бальзамировщиком, повернувшим свое искусство в темное, противоестественное русло. Отвратительное богам. За вором, похитившим останки наследника трона и надругавшимся над ними. За отступником. смевшим скрыть правду от самого императора обвинения не были озвучены, но жрец читал их во взглядах пришедших и все же к нему по-прежнему пока обращались по имени и по титулу стало быть его вина еще не была утверждена псы зарычали глухо и угрожаще пытаясь защитить его но перкао успокоил их и посмотрел на жрецов те оставались бесстрастными Я буду отвечать за мою общину «И мой храм», — сказал он. «Преступление было совершено не только одним тобой», — веско заметил второй столичный бальзамировщик. «Где остальные? Ушли. В твоих интересах говорить правду». «Это правда. Они ушли из храма», — подтвердил Перкао. «Я один отвечу перед владыкой, как и подобает верховному жрецу общины». В следующий миг произошло сразу несколько вещей. Солдаты устремились к нему, а псы с рыком бросились на солдат. Но не успел бальзамировщик отозвать их, как в воздухе зазвучал речитатив молитвы столичных служителей Ануи. Стражи храма подчинились воле божества, заключенные в словах силы, замерли и заскулили, бросая недоуменные взгляды на верховного жреца. «Почему ты молчишь? Почему позволяешь им остановить нас? Он мог бы сказать свое слово, разрушить чары». Псы защищали бы его от воинов императора и, возможно, даже погибли бы за него. Но бальзамировщик остался здесь не за этим. Перкао позволил солдатам схватить себя и не оказал ни малейшего сопротивления. На его запястьях замкнулись оковы. Кто-то снял с его груди пектораль с шакалом, возлежащим на ларце таинств. Знак его положения. Два копья упирались Перкао меж ребер, не ранее, но предостерегая от необдуманных действий. ранила больше не оружия но враждебные полные презрения взгляда где ты спрятал осквернной останки предатель процедил командир отряда его вина еще не доказана возразил один из жрецов но солдат все же не остановил владыка сказал свое слово возразил воин где останки наследника перкау спокойно встретил взгляд воина и коротко вздохнув ответил подписывая себе приговор и я не могу рассказать второй жрец посмотрел на него почти сочувственно, а в глазах первого читалось отчетливое осуждение все храмы ануи устроены по схожему принципу сказал первый обращаясь к командиру мы поможем обыскать святилища попробуйте узнать у него где скрываются остальные и не придется ли нам ждать от них удара в спину командир кивнул и перевел взгляд на бальзамировщика никогда не думал что мне доведется пытать жреца наших богов бесстрастно проговорил он но тебе и твоим братьям и сестрам стоило подумать лучше прежде чем посягать на наследника трона ты отторгнувший закон ведь и не жрец больше перкао прикрыл глаза беззвучно повторяя слова молитвы кануи он был рад что не знал где именно урывалась община он специально просил не сообщать ему Всю свою волю он сосредоточил на том, чтобы защитить тайну Хеферы и Теры. На еще одну тайну у него просто не хватило бы сил. Последнее, что он слышал, были слова кого-то из жрецов. «Позаботься о том, чтобы до владыки мы сумели доставить его более-менее в целости. Ему еще предстоит отвечать на суде». А второй добавил. «Священных псов мы уведем, они слишком привязаны к этому реме».